Глава 33. Порталы. Проверку обнаруженных гвархами порталов решили проводить без поспешности. На данном этапе приоритетной была задача воссоединения семей. У многих колонистов первых заездов на земле остались близкие, которых планировалось доставить на Мачеху последующими завозами. Поскольку седьмой челнок изначально был оборудован для перевозки четверых пассажиров, то родственников доставляли потрое Одно место в кабине использовалось для стажера, велась подготовка второго экипажа. Рейсы на землю проходили с интервалом в 10 суток. Три дня туда, три обратно, да по паре суток на отдых экипажа и обслуживание челнока, его нужно было заряжать. Производственным мощностям колонии стало заметно легче, снизилось потребление перекиси водорода. Возросшая грузоподъемность позволяла доставлять тракторы и моторы, а еще Дэн закупал мотоинструменты, Ручные косилки, мотопилы, буровые приспособления, перфораторы. Все это работало не на остатках ракетного топлива, а на нормальном бензине, сильно облегчая многие работы. Очередной суперпепелац на шести гравицапах уверенно перевозил бульдозер-экскаватор к местам, где проводили вскрышные работы. Добыча руд велась то там, то тут. Высаживался отряд, поспешно возводящий домики укрытия, и начиналось дробление руды, промывка, обжиг, У каждого металла своя технология, свои особенности. Нехватка рабочих рук так и оставалась постоянной проблемой, которую решали, маневрируя людьми. Все, даже дети, были буквально на расхват, потому что железо первой партии кончилось, а обнаруженная линза лимонита оказалась глубже, чем хотелось бы, в то время как руду дробили пневмомолотилками. Поскольку нашли ее вдали от проточных водоемов, способных крутить генератор, то концентрат возили к ручью мелкому – где от все того же нижнебойного колеса снова запитали плавильную печь. На этот раз лигирующие добавки вводили еще на этапе выплавки. Нержавейка была востребована повсюду. Гвархи с их порталами тихо шли лесом. Колонисты и со своими проблемами не успевали справляться. И тогда снова всплыл наставник. Выбрал он для этого хмурое утро с отвратительным клевом, когда Денис уже замучился подбирать наживки. «А если мы вам реактор подбросим?» — спросил он, выставив голову из-под воды, как всегда забыв поздороваться. «Громоздкая штука!» — неопределенным тоном ответил Денис, пальцами разминая тесто, замешанное на ореховом масле. «Что бы ты понимал в ядерных реакторах?» — воскликнул амфибий. «Да уж не меньше твоего, ластоногий! Уж защиту-то вы явно не из металлического дейтерия делаете!» Вопрос о доставке на мачеху под критического реактора в последнее время был у всех на устах, что немедленно сказалось на содержании школьных уроков, которые Дэн частенько пропускал из-за командировок на землю, хотя просматривал их записи и держал руку на пульсе. «Я двояко дышащий», — обиженно ответил Гварх, но исчезать не торопился. «Адейтерий у нас не металлический. Он под давлением в титановой губке при температуре жидкого азота». «Оболочка из бора?» — уже осторожно полюбопытствовал мальчуган. «Собеседник явно владел вопросом лучше него». «Отсталый ты, но любознательный. Истинный примат!» — с нотками одобрения в голосе отметил наставник. «Оболочка композитная, капелька бора, чуток кадмия и индий. Круто замешано!» — непритворно восхитился парнишка. а «Активная зона большая?» «Активная зона твердая, режим работы импульсный, конструкция имеет подвижные части», — словно забивая гвозди, победоносно продолжил наставник. Он явно положил собеседника на обе лопатки. «Пожалуйста, помедленнее. Я записываю». Денис отложил в сторону тесто и полез за блокнотом. «Я тебе файл пришлю», — отмахнулся от него Гварх. «А реактор будет нетранспортный, наземный». «Такого у нас сделать не смогут», — однозначно оценил рассмотренные схемы дядя Игнат. «Ты хоть представляешь себе сочетание температуры жидкого азота и раскаленной активной зоны? Не существует материалов, которые смогут выдержать подобное». Это же ядрен батон, а не источник тепла. «Много ты понимаешь», — возразил дядя Вася и для убедительности ударил хвостом по ножкам лавки. «Нам эти горшки служат верой и правдой с незапамятных времен, а яйцеголовые все никак ничего получше придумать не могут. Говорят, в теоретический предел. ну да, расходников сюда уходит уйма. У нас пока есть, да только с экономией. Так что не берите эту хрень, а то нас без резерва ставите». Вы уж лучше от ветра крутите свои генераторы или водичкой. Оно и для вас спокойней, и для нас без головной боли. То есть, полагаешь, наставник ваш нас подталкивает к исследованию тутошних мочихианских порталов? Типа, он нам реактор, а мы ему информацию?» — покачал головой дядя Игнат. мудрено Только зря он так хлопочет. Мне давеча привезли с земли жену и сына, а следующий рейс уходит с перегонной командой. Сделали нам новый челнок». Вот он и станет рейсовым. А на 07-м мы по тутошним порталам пройдемся. В каждый заглянем и сравним спектр тех звезд со спектром вашей... Как говоришь, она называется?» Гварх издал мелодичное журчание. «Во-во, с ей самой, то есть со спектром ейным. Так, мы нынче Тимоху вашего в озере здешнем будем на воду спускать. Ты с нами?» «Пошли». Выздоравливающего снесли к воде в шестером и положили на живот, держа хвост на весу. Под него подвели надувной понтон, на котором мы устроили так, чтобы не упал в воду. «Хорошее вы озеро выбрали», — сказал дядя Вася, глядя на плывущего у самой поверхности Тима. «Ни акул, ни крокодилов, ни гиппопотамов». «Так вытекающую речку бурые мишки контролируют», — пояснила гварха Томочка и прыгнула в воду, подняв фонтан брызг. «Хорошие тут места», — продолжил нахваливать Василий. «Спокойные». «Моя бы самка наверняка яйцо отложила вон там, на припеке», показал он на северную оконечность водоема, где узкий ручеек намыл короткую песчаную косу. «Почему бы и нет?» «Волки вашу кладку не тронут и мартышек отгонят», с улыбкой произнесла доктор Вера, закончившая руководить операцией по увлажнению тела пациента. «Да мы и сами присмотрим», с дружелюбными нотками в голосе откликнулась взрослая гварха, напутствуя довольного Тимоху толчком направленным прочь от берега. Люди по-прежнему не различали земноводных иначе, как по голосам, но эту даму, изредка навещавшую доктора Веру, запомнили. Она с удовольствием болтала и с врачом экспедиции, и с медсестричками, применяя при этом специфическую медицинскую терминологию. Одно слово – медички. Некоторое количество амфибий стало заглядывать в поселок. Мелкие – из любопытства, взрослые – по делам. Зоя поначалу пыталась присматривать за общением, но вскоре на все это плюнуло. У нее ребенок уже ходит, держась за стеночку или чей-нибудь хвост. Некогда еще и за инопланетянами смотреть. Посадочный бот, который изредка поминали как десантный, то и дело садился или улетал, кого-то привозя или увозя. На стрельбище полили по мишеням, а вдали мерно стучал механический молот. Младшая группа в составе одной единственной Настеньки следовала верхом на безымянном Оуаре в открытую саванну. Вчера девочка сдала зачет по стрельбе из Вереска, а сегодня заступала на пост у ближней площадки, откуда стая взрослых хвостатых выходила на поиск пропавших из виду зебр. Ее задача — прикрыть волчат в случае появления гиен или львов. В шесть лет это вполне посильно, особенно при сидящем на верхнем конце конуса укрытия дроне, с направленными во все стороны объективами камер. Жизнь на мачехе быстро сплеталась в затейливый клубок. Та же Настенька уже первоклассница, уверенно читающая букварь. С ней занимаются каждый день перед сном вместо сказки на ночь. А вот у гвархов подобных малолеток нет. В пути сюда яиц никто из амфибий не откладывал. Они только сейчас принялись мыслить в этом направлении. «Виктор Иванович», — обратилась Маша к Шаганову, «Как там ремни? Не жмут, не давят?» «Отчего это вы, Мария Игоревна?» «Вдруг заинтересовались ремнями», — скептически полюбопытствовал главный конструктор. «Раз волнуетесь не о том, значит, не жмут», — раздался в наушниках голос Дэна. «Скорость 400 км в час. Отрыв». Поверхность воды на экране принялась плавно удаляться. Показания акселерометра стабилизировались, а корпус челнока накренился вправо, выполняя вираж. «Мы не к мачихе вас везем, а к двадцать седьмому порталу. Заглянем сперва за него, а потом сразу домой». «За двадцать седьмой наши уже ходили», — включилась Маша. «Ничего особенного там нет. Так что мы просто проведем репетицию перед тем, как начинать обследование порталов от своей планеты. А то страшновато соваться в неведомое, без предварительной подготовки». «То есть вы высадите меня в своем поселке и сразу двинетесь искать приключений?» — спросил Шаганов. «Как раз об этом мы хотели посоветоваться. Как вам мысль обойтись без посадки? Мы ведь окажемся на стационарной орбите с относительной скоростью близкой к нулевой. Пройдем с пяток мегаметров и нырнем в ближайший проход в иное пространство. От каждого портала вполне себе просматривается соседний, а нам энергию попусту не тратить», — продолжил Дэн. «Вполне достойный план. Дома знают, что вы затеяли?» «Знают. У нас там очень непросто хранить секреты». — До неприличия открытое общество образовалось, — вздохнула Маша. — Тогда ныряем в двадцать седьмой. Картина, открывшаяся взором после выхода из портала, совпала с ожидаемой. Шар планеты с полюсами, покрытыми шапками ледников. Море и суша лишь чуточку занавешены облачностью. Тут довольно прохладная обстановка, отчего никто на Земле не заявил прав на этот мир, где область положительных температур неохотно переползает от одного полушария к другому, держась в окрестностях 12 градусов. Наличие жизни на поверхности подтверждается присутствием в атмосфере кислорода и углекислого газа, а более пристального внимания на эту планету никто не обратил. И в прошлый раз, и в этот, челнок чуть затормозил и хвостом вперед снова нырнул в портал. До седьмого шли всего пару часов, держась на постоянном удалении от Земли. Миновали его, полюбовались наставшую им родную мачеху и снова прошли сквозь неведомые. Тут тоже нашлась планета, но погорячее. Никаких полярных шапок, очень мало суши, зато все зеленое или серое. Позволили бортовой аппаратуре хорошенько все заснять и измерить, и много не надо. Главное, что спектр здешней звезды не совпал с ожидаемыми гвархами. Заходы, проведения измерений и съемок, возвращение обратно к мачехе — Все это проделывалось раз за разом. Конечно, почти постоянно на борту царила невесомость, так что ни о какой варке кофе даже речи не шло. Денис и Маша сменяли друг друга, не допуская, чтобы товарищ утомился. У них это давненько было отработано. А вот старший утомился еще на пятой попытке и теперь сладенько посапывал, как и полагается, пристегнутый к креслу. Между тем марафон по осмотру порталов продолжался, как ни в чем не бывало, открывая взору подростков все новые и новые миры. Нет, планеты Гвархов они не нашли. Да и отметить чего бы то ни было примечательного просто физически не успевали. Все проходило перед взорами, словно в калейдоскопе. Денис тупо решал основную задачу, игнорируя все несущественное. Маша, как и всегда в подобных случаях, не перечила. «Виктор Иванович, вы ведь птица высокого полета. Расскажите, что нынче творится на Земле?» «Я про вышние сферы толкую», — забросила удочку девочка, едва завершилась инспекция последнего портала, и челнок начал плавное падение в атмосферу. «Детки», — воскликнул главный конструктор, — «вы просто монстры какие-то. Меня, мужчину, в самом расцвете лет укатали как сивку крутые горки, и сразу подкатили с вопросом, исчерпывающего ответа на который я дать просто не способен». «Дайте не исчерпывающий», — согласным тоном поддержал подругу парень. А то у нас тут, на наших выселках, завелся вредный старикашка Смит, который кризис нам пророчит. «Похоже, не врет», — вздохнул мужчина. Весь мир в едином порыве устремился в космос. Цены на сырье, материалы и комплектующие взлетели до Поднебесья. Но потом начался обратный процесс. Рынок покатился вниз, причем пролетел нижнюю точку, притормозил, а теперь снова начинает подниматься. «Может, асимптата?» — неуверенно спросила девочка. «Может», — пожал плечами Шаганов. Но аналитики так не думают. Предсказывают развал финансовой системы и возвращение человечества в пещеры. «Да пошли они», – отмахнулся Дэн. «Не говори так. Задолженность мачехи перед Россией известна, и процент по ней с вашим руководством оговорен».